Глава четырнадцатая. Княгиня стояла надо мной, словно собиралась оглушить своей внутренней силой. Но у меня ее давление не вызывало желания подчиниться, в отличие от Юрия. Тот уже вскочил и даже пару шагов к двери сделал. Я же почувствовала, как верхняя губа приподнялась, обнажив заострившиеся зубы. А желание перекинуться и вцепиться в нависшую надо мной шею становилось и вовсе нестерпимым. Не этого ли добивается княгиня? Нападение на главу клана пресвидетели? Если бы не упражнение под руководством Мефодия Всеславовича, удержаться я бы не смогла, а так усилием воли придавила звериные инстинкты и прошипела. «А с чего вы взяли, бабушка? Что я с вами куда-нибудь поеду?» Княгиня дернулась, словно я ей с размаху влепила по физиономии и прошипела в ответ. «А с того, Лизонька?» что от этого зависит благополучие клана. Она все так же продолжала стоять надо мной, заставляя смотреть на нее снизу вверх, тем самым ставя подчиненное положение. Чтобы встать, нужно было ее оттолкнуть. Поэтому я продолжала сидеть, не чувствуя, впрочем, себя ни униженной, ни придавленной. «И? Мне мое благополучие важнее кланового?» протянула я, уже почти успокоившись. А вы только и делаете, что пытаетесь меня обмануть. Лизонька, да что ты такое говоришь? Так естественно, удивилась она, что любой посторонний зритель непременно бы ей поверил. Но то посторонний. Даже Юрий, уже полностью отошедший от давления главы клана, позволил себе еле заметную скептическую улыбку. Разве я тебя когда-нибудь обманывала? Разве нет? Насмешливо спросила я. «Если что-то такое и было, то исключительно для твоей пользы», уверенно ответила Рысина, оглянулась на Юрия для подтверждения своих слов и даже сделала пару шагов к нему. «Во всех по-настоящему серьезных вопросах я прислушиваюсь к твоему мнению». «Неужели? Мне, наконец, удалось встать, но доминировать не получилось бы. Пока я была и ниже, и худее Рысиной». «Да и опыта у меня меньше. Вы дали слово, что выбор спутника жизни за мной». «Разве я от него отказываюсь?» — удивилась она. Неожиданно Юрий приободрился и засиял. Наверное, решил, что сейчас речь зашла о нем. Сразу видно, что человек нездоров. Вот всякие странные мысли в голову изобредают. «А разве нет?» «Не так давно ко мне заявился штабс-капитан Волков с уверениями, что вы пообещали ему мою руку». «Боги мои, Лизонька, и ты ему веришь?» Княгиня прижала руки к груди с такой экспрессией, что ей позавидовала бы любая театральная прима. «Можете поклясться, что не обещали?» Юрий оскорбленно выпрямился и укоризненно посмотрел на княгиню, которая его взгляда даже не заметила, целиком поглощенная разговором со мной. — Обещала. — Почему нет? — высокомерно бросила она. — Но при условии, что он тебя находит. — Видишь ли, дорогая, ты можешь не верить, но я ужасно за тебя переживала. Девушка в твоем возрасте — легкая добыча для любого проходимца. Но я рада, что все закончилось благополучно, и Волков остался с носом. Глаза ее блеснули так, что я уверилась, по последнему пункту она точно говорит правду. Юрий стоял у дверей, не решаясь опять сесть. Горячий чай пошел ему на пользу, но было видно, что он чувствует себя не совсем хорошо. Почему-то мне раньше казалось, что к оборотням болячки липнуть не должны. Но сейчас передо мной зримое подтверждение обратного. Или все дело в том, что он слабый оборотень. Но ведь оборотень же. Ревино Эномотон, бросила рысина но была прервана звонком в дверь. А то я не приминула бы уточнить, неужели она считает баранами членов собственного клана. Примечание. Ревино Эномотон. В переводе с французского вернемся к нашим баранам. Конец примечания. Почему-то я решила, что вернулась свинина морская доказывать силы нашей дружбы. но действительность оказалась намного более жестокой. «Штабс-капитан Волков», — объявила Полина, которая и в этот раз не удосужилась поинтересоваться, приму ли я визитера, поскольку тотчас же после ее слов Волков появился в гостиной, небрежно сдвинув по дороге Юрия как ненужный стул. Хотя очень, может быть, она просто не успела спросить, настолько все быстро произошло. Служанка еще не успела закончить фразу, а Волков уже стоял рядом с Рысиной, прикладываясь к ее руке. Если он и не ожидал застать никого, кроме меня, то никак не показывал своего разочарования. «Александр Михайлович, какими судьбами?» — довольно сухо спросила княгиня. «Вам ли не знать, Фаина Алексеевна?» — сложил он губы в вежливую улыбку. «Навещаю невесту». «В самом деле...» Тогда вам не стоит тратить время на нас. Невеста поди заждалась. С еле уловимыми ехидными нотками заявила Рысина. Тоскует бедная без вас. Как мило с вашей стороны говорить, что Елизавета Дмитриевна обо мне тоскует. Не остался в долгу волков. Простите, Александр Михайлович, но при чем тут моя внучка? Высокомерно вскинула голову княгиня. у вас был шанс получить ее, но вы его бездарно профукали. Неудачник, — гордо добавил Рысин и громко чихнул. Волков не удостоил его даже дерганием уха, не то что взглядом, поскольку все его внимание было уделено мне. Он даже улыбку соорудил отлично от той, которая предназначалась княгине. Не иначе, как очаровывать решил. Рысьяна же на высказывание соклановца недовольно сморчила нос. «Юрий Александрович, мне кажется, вы приболели», — заметила она, — «поэтому позволяете себе лишнее. Вам стоит отправиться домой и подлечиться». «Валерьяночки накапать», — вполголоса бросил Волков. «Александр Михайлович», — прошепела княгиня, — «вы здесь знаете ли тоже лишний». «У нас внучка серьезная беседа. Не для посторонних ушей». «Возможно, мне будет что добавить, Фаина Алексеевна. Внести, так сказать, пищу для размышлений. Разумеется, после того, как Юрий Александрович отправится лечиться. Впрочем, не уверен, что это ему поможет». Юрий зло скривил рот и шагнул к противнику. «Юрий Александрович, вы свободны», — скомандовала Рысина. Далее мы обойдемся без вашей помощи. Вы уже сделали все, что от вас требовалось. Но я не могу оставить вас в столь подозрительной компании. Волков приподнял бровь и развернулся к Юрию. С таким видом словно раздумывал, не вызвать ли того на дуэль. К чести соклановца шаг назад он не сделал, вперед, впрочем, тоже. Так и остался стоять на том месте, где его застиг окрик княгини. «Не волнуйтесь, мы о себе позаботимся», — высокомерно протянула Рысина. «Александр Михайлович нам не противник». «Вы в этом так уверены, Фаина Алексеевна?» «Разумеется. Нам с ним не из-за чего драться, не так ли, Александр Михайлович?» «Абсолютно не из-за чего», — подтвердил Волков. «Мой разговор касается исключительно обоюдных интересов наших кланов». Юрий опять чихнул, в этот раз, еле успев прикрыть рот ловко вытащенным носовым платком. Чувствуя вся гостиная теперь во вредоносных бациллах. Или Рысин таким образом показывает, что ему чихать на Волкова и его предложение Очень затейливо показывает. Не для слабых умов». «Юрий Александрович, идите чихать в другое место», — гаркнула Рысина, как заправский военный. Юрий инстинктивно вытянулся в струнку и рванулся выполнять приказ, одарив парой чихани еще и Полину, которая после ухода гостя заглянула в гостиную, забрала чашку Юрия и поинтересовалась, не принести ли еще чая. Что характерно, поинтересовалась не у меня, а у Рысиной. Та неохотно подтвердила необходимость проявить гостеприимство, И вскоре Волков пил, надеюсь, из той самой чашки, к которой не так давно прикладывался Юрий. Заводить разговор он не торопился. Молчал, нехорошо улыбался и щурился, переводя взгляд с меня на рысину. Княгиня нетерпеливо побарабанила пальцами по подлокотнику, на котором остались глубокие следы. Однако, как должен злить ее визитер, если она даже не замечает собственной частичной трансформации? «О чем вы хотели переговорить, Александр Михайлович?» «Не выдержала она первой». «О том, что вы замахнулись на слишком большой кусок пирога, Фаина Алексеевна». «В таких вопросах слишком больших кусков не бывает», — отбрила его княгиня. «Бывают только слишком маленькие». «Этот вам не по зубам, Фаина Алексеевна. Как бы не подавиться». «Не волнуйтесь». «Не подавлюсь», — отрезала Рысина и зло фыркнула. «Я за вас и не волнуюсь», — меланхолично заметил Волков. «Мне Лизу жалко. Втягивайте ее куда не надо, а защитить в случае чего не сможете». «А вы сможете, Александр Михайлович?» — едко спросила Рысина. «Я смогу, Фаина Алексеевна», — довольно жестко ответил он. Я и сам сильный, и клан наш куда сильнее вашего. Княгиня зло дернулась, а ноздри ее внезапно вытянувшегося носа гневно затрепетали. Но она не возразила, что лучше любых слов говорила, что Волков сейчас сказал правду. Но вот то, что меня принимают за предмет мебели, начинало злить. «Я разве просила меня защищать?» — уточнила у Волкова. «В гости я вас тоже не звала». Так что вы можете продолжить разговор с Фаиной Алексеевной в другом месте. «Поверьте, Лиза, у меня есть чем заинтересовать и вас, и вашу бабушку», — усмехнулся он. «Не торопитесь говорить «нет». «Проблемы клана Рысиных я не принимаю близко к сердцу», — заметила я. «У вас и своих достаточно. Правда, вы пока не осознаете их серьезности». «Вы сейчас о чем?» — встрепенулась княгиня. — Не уверен, что Лиза одобрит разглашение своих секретов. Признаться, ему удалось меня заинтриговать, хотя я и понятия не имела, на что он намекает. На всякий случай покивала. Разглашение моих секретов я действительно не хотела, даже если окажется, что эти секреты только в волковском воображении. — У вас есть общие секреты? — С непонятным выражением спросила Рысина. Скорее, это секреты Лизы, о которых она думает, что никто кроме нее не знает. Неужели намекает на домового? На траве он на меня Соболева неприятности обеспечены. В самом деле Волков подозревает, кто находится в доме Соболева, а если посильнее надавить на Песцова, то тот непременно подтвердит. — Не то лицо, Дмитрий Валерьевич, чтобы защищать даму, если своя шкура горит. — Отложим пока разговор о секретах моей внучки, — недовольно прищурилась Рысина, — и обсудим то, что вы хотите предложить нам. Волков набросил на комнату плетения от прослушивания и невозмутимо сказал. — Объединение и трон. Трон, разумеется, не для вас, а для ваших наследников. точнее наших». «Бабушка, кажется, Александр Михайлович делает тебе предложение». Борясь со смехом, сказала я. «Советую согласиться. Вы прекрасно дополняете друг друга. А уж при свиде наследника на троне сам по себе заманчивее некуда». «Фаина Алексеевна, без всяких сомнений, прекрасна», — насмешливо склонил голову «Волков, «Но, боюсь, без моей помощи вы долго не проживете, Лиза». «Выложите все, что обо мне знаете?» «Зачем же? Просто отойду в сторону и не буду мешать вам убиться», — ответил он и очень нехорошо улыбнулся. А в голове у меня неожиданно прозвучало. «Второй зверь, Лиза, знаешь ли, совсем не безобиден». «Сказать, что я была в ужасе, значит ничего не сказать». Плетение от ментального воздействия у меня получилось только со второго раза. Волков же смотрел на мои потуги с неопределенной улыбкой. Откуда он вообще узнал о появившейся у меня лисе? У вас талантливая внучка, Фаина Алексеевна. Что вы ей сказали? Резко спросила Рысина, от которой не укрылось то, что Волков мне что-то передал ментально. Это наш слизый секрет, Фаина Алексеевна. — У Лизы не должно быть от меня секретов. — Тем не менее, они есть, Фаина Алексеевна. Явно наслаждаясь ситуацией, ответил Волков. — И секрет этот непременно поможет нам найти взаимопонимание. Не так ли, Лиза? Появилась слабая надежда, что он блефует. А что еще остается делать хорошему игроку, если на руках посредственные карты, а на кону куш, который никак нельзя упустить? И куш этот отнюдь не я, здесь я не заблуждалась. «Думаю, у нас будет возможность обсудить потом», — резко ответила я. «Когда вы мне в точности поясните, что имеете в виду». Рысина нахмурилась, а Волков довольно заулыбался, отставив чашку, явно намереваясь добавить еще что-то не менее неприятное. Но тут опять позвонили в дверь. В этот раз с визитом на самом деле пожаловала свинина морская, а Полина, прежде чем ее запустить, поинтересовалась, насколько нам нужна ее компания. Ради разнообразия поинтересовалась у меня. Разумеется, я ее приму. Сразу согласилась я, понимая, что при посторонних Волков прекратит свои странные намеки. Свинина морская влетела в гостиную и моментально нацелилась на Волкова. Тот аж поежился под ее тяжелым взглядом. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Прощебетала Поленька и с намеком уставилась на накрытый столик. «Полина, принеси еще одну чашку», — недовольно сказала Рысина. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнула свинина морская. «Думаете, если княгиня, то можете меня безнаказанно оскорблять?» «Мой папенька не последнее лицо в государстве, и неуважение не спустит!» Она сопела и раздувала ноздри. Жаль, что не волосы. Было бы куда зрелищнее, особенно если бы вместо них развивались и шипели змеи. Впрочем, Поленька и без того напоминала медузу горгона местного разлива. «Дорогая, вы сейчас о чем?» — осторожно уточнила опешившая рысина. «Я попросила прислугу принести вам чашку». «Полина Аркадьевна, успокойтесь. Вас никто не хотел оскорбить», — мягко сказал Волков. «Напротив, Фаина Алексеевна проявила о вас заботу. Полиной зовут особу, прислуживающую Елизавете Дмитриевне». «Заботу?» — ничуть не успокоилась свинина морская. — Елизавета Дмитриевна, вы сами нанимали прислугу? — Нет, она была предоставлена мне бабушкой. — Вот именно, — припечатала Поленька. — А вы, Александр Михайлович, говорите, что Фаина Алексеевна не хотела меня оскорбить. Назвать моим именем прислугу — это ли не оскорбление? — Но помилуйте, если ее так зовут, — чуть растерянно ответила Рысина, несколько сбитая с толку Поленькиной логикой. — Пусть зовут по-другому, — отрезала свинина морская, пристраиваясь поближе к Волкову. — Вторую Полину рядом с собой я не потерплю, а мы с Елизаветой Дмитриевной подруги. — В самом деле, — удивилась княгиня, — когда вы успели подружиться? — На курсах, — пояснила Поленька, — по контролю магии. Полина Аркадьевна чрезвычайно разносторонняя особа. — сказала я, любуясь удивленной рысинской физиономией. К слову, Волковская тоже не выглядела довольной. «Ах, Елизавета Дмитриевна, вы меня смущаете!» Жеманна пискнула Поленька и стрельнула глазками в Волкова. К сожалению, не пробила. «Неужели до вас тоже дошли слухи о предложении Дмитрия Валерьевича Песцова?» «Каком предложении?» — заинтересовалась рысина. «Он хотел, чтобы я с концертами проехала по стране», — Довольно ответила Поленька. «Даже мисс Мэнинг, чьи гастроли он устраивал последними, признала, что я пою лучше, а уж она знает толк в исполнении». «Если уж мисс Мэнинг признала», — протянул Волков, — «тогда совершенно непонятно, почему вы не согласились на предложение господина Песцова». Кстати, ходят слухи, что он приболел, и носа не кажет из родительского дома, это так? — Ах, откуда мне знать? — ответила Поленька. — Александр Михайлович, я же ему отказала. Папенька сказал, что это совершенно неприлично и не подходит для девицы, которая уже почти просватана. — Раз папенька сказал, тогда, конечно. С кислой миной согласился Волков. — И все же Полина Аркадьевна. Зарывать талант непатриотично. «Мне так приятно, Александр Михайлович, что вы обо мне переживаете», расплылась в обворожительной улыбке Поленька. «Не беспокойтесь, своим близким друзьям я всегда соглашаюсь спеть». Что-то мне подсказывает, что близких друзей у нее осталось очень мало. И уж Волков в этот круг точно не рвался. Вон как его перекосило при одном намеке на пение. «Наверное, уже удостоился счастья услышать золотой Поленькин голос».